Глава 8 Здесь стоит постоянный гуман. Тысячи солдат прибывают, проходят, вновь возвращаются, застревают надолго, скапливаются, смешиваются в неописуемом хаосе. Центр демобилизации. Забит до отказа, люди должны демобилизовываться по нескольку сотен, волна за волной. Но никто не знает, как это обеспечить. Отовсюду сыплются приказы, организация все время меняется, недовольные, изнуренные солдаты хватаются За любую информацию. Тотчас, как прилив, поднимается крик, звучащий почти угрожающе. Капралы и унтер-офицеры размашистым шагом рассекают толпу, раздраженно бросая в пустоту. «Я знаю ровно столько, сколько вы. Что вы хотите, чтобы я вам сказал?» В этот момент звучит свисток. Все поворачивают голову. По толпе прокатывается раздражение. Это какой-то тип орёт вдалеке. «Документы, да, черт побери, какие документы?» И другой голос. «Эй, как это, военный билет?» Рефлекторно каждый хлопает себя по нагрудному карману или по заднему карману брюк. Переглядываются. Уже четыре часа, как мы здесь, черт побери, в конце концов. Хорош жаловаться, я здесь уже три дня торчу. Другой спрашивает, где ты, сказал, есть армейские ботинки? Да там вроде остались, только большие размеры. Ну и что теперь? Тип взвивается от возмущения. Он всего лишь рядовой первого класса. И он говорит с капитаном, как с наемным служащим. Он чертовски зол и повторяет «Ну и что теперь?» Офицер погружается в список в поисках фамилии. Первый класс, вспыльчивый тип, поворачивается на каблуках, бурча себе что-то под нос. Можно различить только слово «дерьмо». Капитан будто не слышит, весь красный, рука дрожит, но кругом столько народу, что даже это уносит толпа. И слова исчезают, как пена. А тут уже два типа награждают друг друга ударами кулака по плечу в споре. «Говорю тебе, это моя бляха!» — лопит первый. — Ну, черт побери, как бы не так, — отвечает второй. Но сразу сдается и уходит. Он еще попытается добиться своего, начнет сначала. Что не день кого-нибудь обворовывают, надо бы открыть специальное бюро по такому поводу в соответствии с типом ходатайства. Говорите, невозможно, вы только представьте. Как раз это твердят парни, стоящие в очереди за супом. Суп едва теплый. Не то чтобы остыл, а просто теплый. Ничего не понятно. Кофе горячий, суп холодный. Такое привозят. Когда не стоят в очереди, то пытаются навести справки. «Но когда же будет поезд на Максон? Он же есть в расписании?» Настаивает некий тип. «Ну да, в расписании есть. Только сюда не доехал. Что ты хочешь, чтобы я тебе в конце концов сказал?» Вчера, наконец, отбыл эшелон в Париж. 47 вагонов, способных вместить полторы тысячи человек. Туда втиснули более двух тысяч. На это стоило посмотреть. Спрессованы, как сардиная в банке, но счастливы. При посадке побили стекла, прибывшие на станцию офицера, заговорили об ущербе, парням пришлось сойти с поезда. К уже имевшимся 10 часам опоздание добавился еще час. В конце концов, состав тронулся, кругом горланили все, и те, кто уезжал, и те, кто оставался. И когда бы напоминал лишь дымок над сельскими равнинами, толпа двинулась вперед искать кого-нибудь, способного ответить. Остались все те же вопросы. Какую часть мобилизуют, в порядок? Господи боже, неужели нет того, кто отдает приказы? Да, но какие приказы и кому приказывать? Никто ничего не понимает. Ждем. Половина солдат спят в повалку на земле, укрывшись шинелями в окопах, и то было больше места. Ну ладно, это нельзя сравнивать, здесь нет крыс. Однако, тем не менее, есть блохи, твари которых ты несешь на себе. Ты даже не можешь написать семье, когда прибудешь домой, — жаловался солдат, задубивший старик с потухшим взглядом. Его все этого не отдавали обреченностью. Думали, подадут дополнительный состав, и он прибыл, только вместо того, чтобы забрать 320 парней, дожидавшихся отправки. Он доставил еще пару сотен новых, которых непонятно куда девать. Капеллан попытался пройти через ряды солдат, разлегшихся на земле. Его оттолкнули, кофе из чашки выплеснулся. Паренек поглядел на него и в шутку заметил. — Надо же, а боженька не слишком к вам добр. Капеллан стиснул зубы и попытался пристроиться на скамейке. Кажется, собирались принести еще скамьи, но когда — никто не знал. А пока те, что есть, берут приступом. Капеллану удалось сесть только потому, что парни подвинулись. Если бы это был офицер, его бы послали подальше. Но священник... Толчье не слишком хорошо сказывалось на Альбере, на нервах Альбера. Он был судорожно напряжен 24 часа в сутки. Было невозможно как-то пристроиться, чтобы тебя не толкали, или же, чтобы ты не толкал других. Гаммы-крики его жутко травмировали. Он то и дело подскакивал и оглядывался. Порой казалось, что закрываются некие люки, и вокруг него внезапно стихал шум толпы, сменяясь глухим отзвуком, сдавленным, как подземные взрывы. Его состояние усугубилось, когда в глубине зала он увидел капитана Праделя. Он стоял, твердо расставив ноги, излюбленная поза, держа руки за спиной. Он обозревал прискорбное зрелище с суровостью человека, которого коробит убожество окружающих, однако глубоко не задевает. Вспомнив о нем, альберт поднял взгляд и с тревогой посмотрел на толпившихся вокруг солдат. Он не хотел сообщать Эдуару об этом, о капитане Прадели. Но у него создалось впечатление, что тот вездесущ, как злой дух что он все время витает где-то поблизости, готовая ринуться на него. Ты был прав. Может быть, это все-таки эгоистично, судя по тому, как скомка на мое письмо. — Альбер? — Видишь ли, у нас всех мозги изрядно набикрень когда мы... — Альбер! Черт побери! Старший капрал схватил его за плечо, разъяренно отряхнул, указывая, что его вызывают. Альберг поспешно сложил разрузненные листки и помчался на ходу, подбирая в спешке свои вещи, прижимая к себе бумаги, пробираясь среди истомленных ожиданием солдат, выстроившихся в затылок. «Ты не слишком похож на свою фотографию». Жандарму было лет 40 с хвостиком. Тугой округлый живот, почти пузо, спрашивается, как ему удавалось прокормить это пузо на протяжении этих четырех лет. Вид самодовольный и недоверчивый. Тип, наделенный чувством долга. Это самое чувство — сезонный продукт. К примеру, со временем перемирия этот продукт в большом ходу. К тому же Альбер был легкой добычей. В драку больше не полезет, жаждет вернуться домой, хочет выспаться. «Альбер Маяр, повторяет жандарм, крутя военный билет. Еще немного, и он начал бы разглядывать его на просвет. Он явно сомневался, глядя на лицо Альбера и утверждаясь в собственном выводе. Не похож на фото. В то же время, сделанный четыре года назад, снимок поблек и потерся. По сути, подумала Альбер, для такого поглебшего и потрепанного типа, как я, это даже не так плохо. Но должностное лицо имело на этот счет другое мнение. Оно разглядывало рядового Майяра вовсе не с этой точки зрения. За последнее время жандарм повидал немало мошенников, жуликов и прохвостов качая головой, он переводил взгляд с билета на лицо Альбера. Это снято еще до войны, отважился вставить Альбер. Насколько лицо рядового казалось чиновнику подозрительным, настолько слова еще до войны были для него ясны. Для всех, за словами до войны, стоял кристально ясный образ. Но все же. Ну да, вновь заговорил он. Альбер Маяр, это, пожалуйста, только у меня теперь два Маяра. Два Альбер Маяра? «Нет, два раза. А Майар? А а это, может быть, Альбер?» Жандарм возгордился таким выводом, подчеркивавшим его проницательность. «Да», — сказал Альбер, — «а может быть, Альфред? Или Андре? Или Алкит?» Жандарм покосился на него и зажмурился, словно жирный кот. «Так почему это не может быть Альбер?» «Да, против столь убедительной гипотезы Альбер ничего не мог возразить». «А где он находится, этот другой Майар?» — спросил он. А «В том-то и проблема. Он убыл позавчера». его разрешили ему уехать, не узнав его имени?» Жандарм смежил веки. «Как утомительно, разъяснять, что ли, простые вещи?» «Имя, конечно, было, а теперь нет, так как бумаги были отправлены вчера в Париж. Те, кто отправлен, я просто регистрирую ведомости, и здесь...» Он решительно ткнул пальцем в колонку фамилии. «Значится А.Маяр». «Стало быть, если не найдутся бумаги, мне придется...» Продолжить воевать в одиночку? Если бы это зависело от меня, я бы тебя пропустил. Но ведь кому попадет, если я зарегистрирую не того человека? Меня просто разнесут в пух и прах, понимаешь? Ты не представляешь, сколько тут всяких проныр. С ума сойти, сколько вас сейчас таких, кто теряет документы. А если добавить тех, кто потерял свою сберкнижку, чтобы дважды получить компенсацию? «И что в этом плохого?» — спросил Альбер. Жандарм нахмурился, будто вдруг сообразил, что перед ним «Большевик». «Уже после того, как был сделан снимок, меня ранило на Сомме», пояснил Альбер, чтобы разрядить обстановку. «Может, поэтому не похоже». Жандарм, обрадованный возможностью выказать проницательность, стал сличать фото и лицо Альбера, пристально вглядываясь в фото, все быстрее переводя взгляд, и, наконец, заявил. «Что ж, возможно». И все же было понятно, что для окончательного решения чего-то не хватает. Стоявшие сзади солдаты начали проявлять нетерпение, пока еще рубкие возгласы предвещали бузу. «В чем дело?» Этот голос пригвоздил Альбера к месту. Он источал неприязненные волны, распространившиеся как змеиный яд. Альбер сперва различил лишь протупею. Он чувствовал, что его пробила дрожь, не напустить бы в штаны. «Ну, тут такое!» — начал жандарм, протягивая военный билет. Альберт наконец поднял голову и встретил, как удар кинжала, разящий светлый взгляд капитана Долне Праделя. Та же темная шевелюра, пробивающаяся щетина, неприкрытое стремление лидировать, Прадель взял билет, не отрывая взгляда от Альбера. «Этих маяров у меня ведомости двое», — продолжил объяснение жандарм, «а фотка что-то не похожа». Прадель даже не всклинул на документ, альберт потупился. Это было сильнее его, он не мог выдерживать этот взгляд. Еще пять минут, и на кончике носа повиснет перламутровая капля пота. «Этого я знаю», — отрезал Парадель, — «отлично знаю». «Ах так», — вставил жандарм, — «это и есть Альбер Маяр. Парадель выдавал слова так медленно, словно ступал всем весом на каждый слог. «Это, несомненно, тот самый». Появление капитана разом утихомерило всех. Солдаты замолкли, словно началось лунное затмение. От этого Праделя прям-таки что-то исходило. Умело он нагнать леденящий страх. Просто инспектор Жавер. Примечание Инспектор Жавер — персонаж отверженных. Гюго, антагонист Жана Вальжана. Конец примечания. У стражей ада должно быть такие лица. Я колебался, говорить ли тебе об этом, но все же решился. Есть новости об ОП. Представляешь, ему присвоили чин капитана. Получается, что на войне лучше быть под лицом, чем рядовым. Он здесь, командует отделом, в центре демобилизации. Встреча с ним меня так пробила, ты и представить не можешь, какие жуткие сны снятся мне с тех пор, как я опять с ним столкнулся. Рядовой майор, Мы ведь знакомы, не правда ли? Альбер наконец поднял глаза. Да, господин, Ле... капитан, мы знакомы. Жандарм молчал, погрузившись в шею штампы и ведомости. В воздухе витало нечто зловещее. Мне особенно памятен ваш героизм, рядовой майор, отчеканил Продель с оскорбительной высокомерной улыбкой. Он смерил Альбера взглядом, с ног до головы, остановившись на лице. Он никуда не спешил. Альберу казалось, что почва медленно уходит у него из-под ног, словно он погружается в зубучие пески, и это паническое ощущение заставило его действовать. — В этом и есть преимущество войны, — пробормотал он. Повисла долгая пауза, Продель вопросительно склонил голову. — Каждый проявляет свою истинную суть, — с трудом выдавил Альбер. Губы Праделя слегка растянулись в улыбке. В определенных обстоятельствах это была просто горизонтальная складка, которая всего лишь удлинялась, будто механически растягивалась. Альбер понял причину своего замешательства. Капитан Парадель никогда не моргал, что придавало его взгляду пристальное жалящее выражение. У подобных животных слез не бывает, подумал Альбер. Он сглотнул слюну и потупился. Во сне Я иногда его убиваю, протыкаю штуком. Порой мне снится, что мы с тобой вместе, и тогда уж поверь ему, приходится несладко. Иногда я стою перед трибуналом, и все заканчивается расстрелом. По идее, я должен отказаться от повязки на глаза, ну, выказать храбрость. Но все не так. Я соглашаюсь, потому что в меня целится только он, и при этом самодовольно мне улыбается. Проснувшись, я какое-то время еще думаю, что убил его. Намысленно называя его имя, прежде всего я думаю, о тебе, мой бедный друг. Знаю, что мне не следует говорить тебе об этом. Жандарм откашлялся. Ну, раз вы его знаете, господин капитан. Вокруг все снова зашумели, сначала робко, а потом еще громче. Альберт наконец, поднял глаза. Продаль исчез, а жандарм уже снова склонился над ведомостью. С самого утра В центре демобилизации все успели переругаться в непрерывном гомоне. Воздух постоянно вибрировал от криков и брани, но внезапно, в конце дня, это громадное агонизирующее тело оказалось во власти уныния. Окошки регистрации закрывались, старшие офицеры торопились на ужин, измученные младшие чины, сидя на вещмешках, по обыкновению дули на уже остывший кофе. Со столов чиновников были убраны бумаги до следующего дня. Те поезда, что не прибыли, уже не прибудут. Быть может, завтра. Но ожидание — это как раз то, чем мы занимаемся с тех пор, как кончилась война. В конце концов, здесь почти как в окопах. У нас есть враг, которого мы не видим, но который давит на нас всей тяжестью. Мы зависим от него. Враг, война, администрация, армия — все это немножко похоже. Вещи, в которых никто ничего не понимает и которые никто не может остановить. Вскоре наступила ночь. Те, кто уже поел, переваривали пищу. Их колонила ко сну. Утомленные жуткими дневными схватками за каждую малость, все вдруг стремились проявить терпение и щедрость. Теперь, когда все успокоилось, укрывались одним одеялом, делились хлебом, если у кого остался. Снимали обувь, может, из-за освещения морщины обозначились глубже. Все будто постарели, проникшись безразличием этих изнурительных месяцев и бесконечных хождениях по инстанциям. Казалось, ни за что не удастся развязаться с этой войной. Кое-где перебрасывались в картишки, на кон ставили солдатские ботинки чересчур маленького размера, которые не удалось обменять. Кругом посмеивались, рассказывали байки. На сердце было тяжело. Вот как она кончается, война, бедный мой жен. Громадное лежбище, где спят измученные люди, которых даже не могут нормально отправить домой. Никто не сказал нам ни слова или хотя бы не пожал руку. В газетах нам были обещаны триумфальные арки. А нас спрессовали в сарае, без крыши, открытые всем ветрам. Спасибо от всей души, от признательной Франции. Я собственными глазами прочитал это в газете «Утро», клянусь слово в слово. Превратилось в нескончаемое мытарство. Нам отслюнили по 52 франка выходного пособия и по слезинке выдают одежду, суп и кофе. Говорят, что мы воры. «Когда приедут домой, — говорит один, закуривая сигарету, — мне там закатят роскошный праздник». В ответ ни слова. Похоже, в это трудно поверить. «А ты откуда будешь? — спрашивает его. — Из сант вежье Сулаж. — Никто и понятия не имеет, где это, но звучит приятно. Пожалуй, на сегодня хватит. Я помню о тебе, дорогой друг. Очень хочу поскорее увидеться с тобой. Это первое, что я сделаю по приезде в Париж. Сразу после того, как встречусь со своей Сесиль. Тебе-то это понятно. Выздоравливай. Все же напиши мне, если сможешь. Если нет, то шли рисунки. Это тоже здорово. Я их все храню, кто знает. Когда ты станешь великим художником, я имею в виду известным, Может, тут и разбогатею. Крепко жму тебе руку, твой Альбер. После долгой ночи, проведенной без робота и жалоб, народ подтягивался. День едва знялся. Младшие офицеры уже с размаху приколачивали эвакуационные списки. Все ринулись к ним. Поезда были назначены на пятницу через два дня. Два поезда на Париж все разыскивали свои имена, а также имена товарищей. Альберт терпеливо ждал своей очереди, и вот утолкали со всех сторон, то наступали на ногу. Ему удалось пробиться к спискам, проследить пальцем по строчкам одного, потом второго листа, бочком протиснуться к третьему, и, наконец, вот оно. Альбер Маяр, это я. Ночной поезд. Отправление в пятницу в 22 часа. Пока заполучишь штамп на транспортный квиток и доберешься на вокзал вместе со всеми парнями, надо будет... Выйти за час с лишним. Он хотел было написать Сесиль, но быстро быстродумался. Это ни к чему. Ложных известий без того было достаточно. Альберу, как и остальным, полегчало. Даже если бы информацию опровергли, или она вообще оказалась ложной, все равно было приятно. Альбер поручил присмотреть за вещами одному парижанину, который, писал письма, хотелось немного пройтись по хорошей погоде. Дождь прекратился еще ночью. Все гадали, не улучшится ли погода. Каждый делал свой прогноз, поглядывая на облака. И утром, хоть людям и было о чем беспокоиться, каждый чувствовал, как все же хорошо быть живым. Вдоль заграждений, которые поставили, чтобы обозначить границы лагеря, уже, как обычно, выстроились десятки солдат, чтобы почесать языками с местными, пришедшими поглазеть на происходящее. Малышня, надеявшаяся потрогать винтовки, посетители, о которых никто не знал, ниоткуда, ни как они здесь объявились. В общем... Пришлый люд. Было забавно торчать у заграждения и говорить с обычными людьми. У Альбера оставался табак, он то и дело закуривал. Очень кстати, поскольку солдаты настолько устали, что подолгу лежали на спине, прежде чем подняться. Найти чай или кофе было легче, чем днем. Альбер подошел к заграждению и долго там стоял, куряя и потягивая кофе. Над головой стремительно неслись белые облака. Он дошел до выхода из лагеря то там, то здесь перебрасывались с ловцом с солдатами. Но он старался избежать новостей, решив спокойно дождаться, пока его вызовут, бегать больше не хотелось, в конце концов, его когда-нибудь да отправят домой. Сисиль в последнем письме дала ему номер телефона, по которому он мог бы сообщить день возвращения, как только будет знать. И с тех пор, как он получил его этот номер, сжег ему пальцы. Ему хотелось немедленно набрать цифры, поговорить с Сесиль, сказать, как ему не терпится вернуться, чтобы оказаться с ней. И столько еще всего, но по этому номеру можно было только оставить сообщение. Скобяная лавка господина Малеона на углу улицы Амантье. И вообще, для начала неплохо бы найти телефон, откуда позвонить. Тут уж быстрее получится сразу добраться до дому и нигде не останавливаться. У ворот было полно народу. Альберт позволил себе выкурить еще одну сигарету, тянул время. Жители городка крутились рядом, разговаривали с солдатами, а лица у них были грустные. Женщины разыскивали сыновей и мужей. Протягивали фотографии, что тут скажешь, иголка в стоге сена. Отцы, если и были, то держались поодаль. Только женщины старались изо всех сил. Распрашивали, продолжали свою молчаливую борьбу, каждое утро поднимаясь с надеждой, которая постепенно таяла мужчина уже давно ни во что не верили. Солдаты в ответ отвечали уклончиво, кивали. Все снимки походили один на другой. На плечо легла чья-то рука. Альбер обернулся и тотчас прилив тошноты. Сердце забило тревогу. — А, рядовой маяр! я искал вас. Прадель взял его под локоть и заставил идти. — Следуйте за мной. Альбер больше не подчинялся Проделю, но поспешно пошел. Вот он, эффект власти, прижимая к себе вещь-мешок. Они пошли вдоль заграждений. Девушка была ниже их, лет 27-28, не слишком красивая, подумал Альбер, но все же довольно симпатичная. На самом деле, тут не поймешь, на ней была меховая куртка, кажется, горностай. Альбер не мог точно это определить. Сисиль однажды показывала ему шубы из такого меха в витрине неприступного магазина. Ему было досадно, что он не мог войти в бутик и купить ей такую шубку. У молодой женщины была еще муфта и шапочка из того же меха, обрамлявшая лицо. В общем, из тех, у кого есть средства, чтобы одеваться просто и при этом не выглядеть бедной. Открытое лицо, большие темные глаза с лучками мелких морщинок, темные длинные ресницы и небольшой рот. Нет, право, не красавица, но умеет подать себя. И потом сразу ясно, женщина с характером. Она была взволнована. Не снимая перчаток, она протянула Альберу листок бумаги, предварительно развернув его. Чтобы скрыть смущение, он взял его и сделал вид, что читает, хотя какой смысл, он прекрасно знал, что ему дали. Официальное измещение. Его взгляд выхватил слова. Умер за Францию. Вследствие ранений, полученных на поле боя, похоронен неподалеку. — Мадемазель интересует судьба одного из ваших товарищей, убитого в бою, — холодно бросил капитан. Молодая женщина протянула Альберу второй листок. Он едва не выронил его, но вовремя подхватил. Она тихо охнула. Это был его почерк. «Мадам, месье, я Альбер Маяр, товарищ вашего сына Эдуара. Я с глубокой болью сообщаю, что он умер». Он вернул бумаги девушке, а та протянула ему замерзшую руку. Рукопожатие было нежно, мои твердым. «Меня зовут Мадлен Перекур. Я сестра Эдуара». Альбер кивнул. Они с ударом были похожи глазами. Никто не знал, как продолжить разговор. Мои соболезнования, сказал Альбер. Мадемуазель рекомендовал отыскать меня генерал Морье», — объяснил Продель, повернувшись к девушке, «Которая является большим другом вашего отца. Не так ли? Мадлен наклонила голову, подтверждая, но по-прежнему глядя на Альбера, у которого при упоминании Морие желудок откликнулся спазмом. Он в тревоге гадал, чем это может закончиться. Инстинктивно сжал ягодицы, сконцентрировавшись на мочевом пузыре. Продель Мурье, ловушка, вот-вот захлопнется. «На самом деле», — продолжил капитан, «мадемуазель Перекур хотела бы помолиться на могиле своего бедного брата, но она не знает, где он похоронен». Капитан Долунье Продель нажал на плечо рядового маяра, чтобы заставить его поднять глаза. Это выглядело как товарищеский жест. Мадлен, капитан, должно быть, показался очень человечным. Этот мерзавец разглядывал Альбера с усмешкой, таившую угрозу. Альбер мысленно связал имя Морье с Перекуром, потом со словами «друг вашего отца». Было нетрудно понять, что для капитана эти отношения и то, что он может оказаться полезным девице, куда важнее, чем открытие правды, которая была ему прекрасно известна. Он запер Альберова в его собственной лжи о смерти Эдуара Перекура, и достаточно было наблюдать за его поведением, чтобы догадаться, что он не разожмет кулак, пока не сочтет, что хватит. Мадемуазель Перекур в это время не просто смотрела на Альбера, она пристально вглядывалась в его лицо с безмерной надеждой, даже нахмурила брови, будто помогая ему заговорить. Он, не говоря ни слова, помотал головой. — Это далеко отсюда? — спросила она. Какой приятный голос. И так как Альбер ничего не ответил, капитан Продель терпеливо повторил. «Мадемазель спрашивает вас, далеко ли отсюда кладбище, где вы похоронили ее брата Эдуара?» Мадлен адресовала капитана вопрошающий взгляд. «Ваш солдат, он что, слабоумный? Он понимает, что ему говорят? Она сжимала письмо, то и дело переводя взгляд с капитана на Альбера и обратно». «Довольно далеко», — отважился ответить Альбер. Мадлен восприняла его слова с облегчением, довольно далеко, значило, не слишком далеко, и, во всяком случае, я помню это место. Она вздохнула. Кто-то знает. Было понятно, что ей пришлось немало потрудиться, чтобы добраться сюда. Она не позволила прорваться улыбки. Повод был малоподходящий, но сохраняла спокойствие. Вы могли бы объяснить, как туда добраться? Это, поспешно ответил Альберт, это нелегко. А «Знаете, это равнинное, чтобы найти приметы. Так вы бы могли проводить нас туда?» «Сейчас?» — с тревогой спросил Альбер. «Но это...» «О, нет, не сию минуту!» Этот ответ вырвался у Мадлен Перекур, и она тотчас об этом пожалела. Она взглядом обратилась за поддержкой капитана Проделю. И тут произошла забавная вещь. Всем вдруг стало ясно, куда это клонится. Вырвалось слово, и все. Расклад переменился». Парадель, как всегда, оказался быстрее всех. А, понимаете, Мадавзель Перекур хочет помолиться на могиле своего брата. Он сделал ударение на каждом слойке, словно у каждого был свой собственный смысл. Помолиться. Ну-ну, тогда почему не прямо сейчас? К чему ждать? Потому что, чтобы исполнить ее желание, требовалось время. И, кроме того, большая осторожность. Вот уже многие месяцы семьи требовали передать им останки солдат, похороненных на фронте. Верните наших детей. Но ничего не поделаешь. Они были повсюду. Весь северо-восток страны были усеяны могилами, вырытыми наспех. Потому что мертвые не могут ждать. Они быстро гниют. Не говоря уже о крыслах. После перемирия родные погибших подняли крик, но государство упорно отказывало. В то же время Альбер, задумавшись об этом, счел, что это логично. Если бы правительство допустило часто изгумации, солдат То в несколько дней сотни тысяч семей, вооруженных лопатами и кирками, перевернули бы пол страны. Только представьте, что нужно выкопать и затем организовать перевозку тысяч разлагающихся тел. Целыми днями переправлять транзитом горобы на вокзалы, перегружать их на поезда, которые только из Ирлеана в Париж шли неделю. Нет, это невозможно. И, следовательно, с самого начала это был отказ. Только вот семьям трудно было с этим согласиться. Но война ведь окончена, они не понимали, настаивали, правительство со своей стороны не могло даже провести демобилизацию, и тем более не понимало, как можно организовать эксгумацию и транспортировку двухсот, 300 или четырехсот тысяч трупов. Точное число неизвестно. Вот ведь головоломка. Так что семьи нашли прибежище в печали, родители ехали через всю страну, чтобы помолиться на могилах, вырытых в чистом поле, с трудом от них отрывались». Это годилось для самых безропотных, потому что были и другие бунтарские семьи, требовательные, упрямые, которые не желали верить байкам некомпетентного правительства. Эти действовали иначе, и именно такова была семья Эдуара. Мадемуазель Перекур ехала вовсе не за тем, чтобы помолиться на могиле брата. Она приехала за ним, чтобы выкопать тело и увести его. О таких историях рассказывали немало. Был даже подпольный бизнес. Людей, которые этим занимались, достаточно было иметь грузовик, лопату и кирку, а также быть неробкого десятка. Места отыскивали ночью, работали быстро. «Рядовой майор, так когда это возможно?» Вновь заговорил капитан Продель, «Чтобы мадамазель смогла помолиться на могиле своего брата». «Завтра, если хотите», — глухим голосом выдавил Альбер. «Да, завтра». — подхватила девушка. — Превосходно. У меня будет машина. Как думаете, сколько времени придется добираться? — Трудно сказать точно. Час или два, может, больше. В каком часу вам удобно? — спросил Альбер. Марлен колебалась. И так как капитан Прадели, Альбер хранили молчание, она отважилась. — Я заеду за вами вечером. Часов шесть годится? — Что тут скажет? — Вы хотите молиться ночью? — спросил Альбер. — Не удержался. Это было сильнее его. «Подлый вопрос!» Он тотчас пожалел об этом, так как Мадлен потупилась. Однако ее немало не смутил его вопрос. Нет, она просчитывала ситуацию. Она была молода, но прочно стояла на земле. И потом она была богата. Это сразу чувствовалось. Дорогой мех, шапочка, прелестные зубки. Она обдумывала конкретную ситуацию, решая, сколько следует предложить этому солдату, чтобы заручиться его согласием. Альбера передернула от отвращения при мысли, что они думают, что он возьмет за это деньги. Она уже собиралась назвать сумму, но он ее опередил. «Ладно, завтра», — сказал он. Развернулся и пошел назад.